Мы все встречаемся около 8:00 вечера у дома Элизабет. Элизабет и Рэнса уже успели погрузить аппаратуру в багажник машины. Геринг снова энергична. Её тщательно расчёсанные волосы лежат волосок к волоску, а по рукам растекается воздушный шёлк ярко-оранжевой блузы, поверх которой надета чёрная безрукавка. У неё страсть к этой детали гардероба. Ногти отливают неброским перламутром, поблескивающие часы на жёлтом металлическом ремешке силой истискивающим запястье левой руки. На шее у Элизабет золотой индийский обод, на щеках румяна, губы покрыты тонким слоем тёмно-красной помады. Брови и ресницы аккуратно накрашены, а на лице ровным слоем лежит тональный крем. Ренцо сегодня выглядит взрослее и представительнее. Быть может, от того, что, как теперь я знаю, он старше меня на добрых 7 лет. Мы опять едем в их стареньком Пежо. За рулём сейчас сын, и я снова отмечаю про себя, что с машиной он управляется много лучше своей мамы. Через несколько минут мы уже на месте. Ресторан, как утверждала Элизабет, действительно совсем недалеко от её дома. При желании можно было бы даже прогуляться пешком, но у нас в багажнике оборудование, необходимое для выступления Ренцо, ноты, синтезатор, пиппер. В ресторане мы поём почти год, болтает Элизабет, в то время как Ренцо высаживает нас и пытается запарковать машину. Сына пригласили спеть на каком-то мероприятии, и он понравился и гостям, и хозяевам заведения, так что теперь Ренцо поёт здесь каждую среду. Заходим внутрь заведения, и я понимаю, что мы в частной пиццерии. Назвать её рестораном можно лишь с натяжкой и целью грубо польстить. Большая барная стойка со стульями и аккуратно расставленным алкоголем. Столики, покрытые белыми скатертями, сдвинутые в разных вариациях, как если бы кто-то расставлял кораблики для игры в морской бой. Слева по диагонали от входа в заведение открытая кухня, где видно, как повара готовят тесто для пиццы, подбрасывая круглый плоский блин вверх и подставляя кулаки в нежелании обеспечить ему мягкую посадку. Несмотря на то, что в глубине за следующим дверным проёмом в сторону которого тычет полным патчиком Элизабет, есть ещё один небольшой залчик, это в моих глазах всё-таки не делает пиццерию ни рестораном, ни местом с большой площадью. Теперь мне остаётся лишь искренне надеяться, что Аренцо неплохо поёт, потому что допрос с пристрастием после концерта неминуем. Елизабет обязательно захочется узнать о впечатлениях её русских друзей от пения сына, а вру ей надо признать, неубедительно. Вот ваш столик. Елизавета в роли радушной хозяйки. Улыбка намертво приклеилась к её лицу, и я понимаю, что она тныне на работе. Ты, Сергей, два оператора, и я сидим здесь. Правда, я буду у вас наскоками в паузах. Мне нужно быть рядом с сыном. В это время в дверях возникает Ренцо, который серьёзно так по-мужски здоровается с каким-то дядей за 50, которого мы с Браверманом тут же нарекаем Джорджем Клуни за схожесть с голливудской звездой. Вижу, как долго сын и подбежавшая к нему мать кружат вокруг этого Клуни, говоря о приятностях и вежливо хихикая над шутками этого, как я полагаю, самопровозглашённого острика. А тот в это время неприлично пялится на меня, лишь из вежливости иногда перенося томный взгляд своих очей на мать и сына. Те, разумеется, уже сообщили ему о съёмочной группе из России. Народу в кафе пока что никого. Исполнители приехали раньше всех, и Ренцо начинает готовить музыкальное оборудование. Слушай, слушай, слушай. Элизабет маленьким ураганчиком подлетает к столу. А как сказать по-русски "Welcome to Peru, my dear Russian friends"? Только я открываю рот, как она отскакивает от нашего стола к бармену с вопросом: "Есть ли у него ручка?" На обратном пути она разглядывает столы в поисках бумажки. Думаю, сойдёт, подмигивая, сообщает она мне, "те, ну, в салфетку с соседнего стола". Ты хочешь произнести приветствие на русском? Сначала, конечно, я поздороваюсь на испанском, а потом поприветствую вас на русском. Будет классно, сообщает мне крайне довольная своей придумкой Геринг. Ну что ж, чётко артикулируя, я произношу по-русски нужную ей фразу: "Добро пожаловать". "Добро пожаловать", как школьница Элизабет, проговаривая фразу, одновременно выводит её транскрипцию латиницей на салфетке. Как там ещё раз доброе или добрый добро. Ага, добро. Тяжелее всего геринг даётся Россия. Она никак не может понять, почему надо говорить Россия, а не Руссия, говорю ей. Да ладно, не мучайся, как скажешь, так и скажешь. Елизавет упорствует, ей хочется сказать правильно. К тому же, её произношение безупречно, несмотря на мелкие помарки. Через 5 минут Элизабет удовлетворённо кивает. Ей всё-таки удалось сказать добро пожаловать и Россия. Выжив из меня похвалу и буквально вынудив изобразить бурный восторг, она собирается рвануть к сыну, но вдруг резко останавливается и едва не потеряв равновесие, опирается на соседний столик. Ренцо сказал, что сегодня будет петь для девушки, которая ему нравится. Очень мило, значит, эта девушка будет здесь в зале. Кто она? В том-то и дело, что не знаю. Странное дело, но Ренцо теперь тщательно скрывает от меня свои увлечения. Странное, думаю про себя. Если мама упорствует в том, что сыну в его 34 года надо сначала вырасти, а уж потом заводить семью, то вряд ли это способствует его открытости. Он и так меркнет на её фоне, вынужденный всю жизнь мириться с отведённой ролью гарнира для основного блюда по имени Элизабет Геринг. Её, как в своё время рейхсмаршала, всегда чуть больше, чем остальных, порой даже слишком много. В общем, он мне ничего не говорит, а ведь так интересно, да? Очень киваю я, искренне надеясь, что она не заметит того, что на самом деле это не столь интересно. Интереснее другое. А у Рэнсу вообще были женщины? 31. Ведь выглядит он пугающе невинно. Ладно, вы давайте-ка отдыхайте, шумно выдыхает Элизабет, а я пойду встречать гостей. Сейчас начнут прибывать. Потом ещё поболтаем. Чуть позже закажу нам с вами еду. Мне только нужно знать, любите ли вы лазанью. Постепенно кафе наполняется гостями, которые рассаживаются за столики, и уже к 9:00 вечера все места заняты. Рядом с нами группа молодых людей и девушек от 20 до 30. Ренцо машет им рукой, те машут в ответ и смеются. Они знакомы. Нужно заметить, что в кафе, несмотря на демократичность обстановки, собрались ни те люди, которых я видела на улице. Тут творческая молодёжь, симпатичные девушки с живыми осмысленными лицами, воспитанные молодые люди в пиджаках и те, кому за 50, хорошо одетые с разными аксессуарами, подчёркивающими их принадлежность к перуанскому среднему классу. Никаких вечерних нарядов с блёстками, ничего вызывающе яркого, никакой аномальной длины юбок и брендов в кричащих оплажениях в обществе. В общем, вполне приличные люди, потягивающие из бокалов вино в ожидании своей пиццы, спагетти или лазаньи. В начале 10-го Элизабет берёт слово. В посвистывающий микрофон она приветствует публику короткой зажигательной речью, заканчивает которую фразой Viva El Perte. Под аплодисменты публики Ренцо начинает петь. Я понимаю, что это какая-то известная приветственная композиция на итальянском. Удивляет, что Элизабет подпевает во второй микрофон, и до меня наконец доходит, что она не просто импресарио, она ещё и поёт со своим сыном. После коротких, но бурных аплодисментов Элизабет представляет своё солнышко. Сегодня для вас поёт Ренцо де Локадена. А потом, поправив очки, она зачитывает на салфетке: "Добро пожаловать, мои друзья из России". Слыша незнакомый язык, перуанцы хлопают ещё радостнее, а Геринг, получив от меня воздушный поцелуй, мягко улыбается и добавляет по-английски: "Вы со своей работой только не забывайте есть и получать удовольствие от вечера. Отдыхайте с нами. Скоро будет лазанья и много чего ещё". Я ощущаю, что некоторые гости изучают нас с Сергеем, но изучают деликатно. Кто-то оборачивается и поднимает бокал красного вина, намекая, что пьёт за нас, кто-то шлёт воздушный поцелуй или кивает в знак приветствия, кто-то, как Клуни, хозяин заведения, притаившись за стойкой, разглядывает с нескрываемым любопытством. Мне нравятся и эти люди, и атмосфера весёлой простоты, которая царит в этом заведении. Но я так и не разобралась, что за голос у Ренцо. И он, словно прочитав мои мысли, как раз затягивает лашатами кантары. Элизабет садится рядом с ним на стул и хлопает в ладоши, поддерживая ритм. Эта музыкальная композиция не предполагает дуэта. Итак, Уренцо сильный и приятный тенор. В целом складывается впечатление, что родственник Германа Геринга и правда неплох. Конечно, не повороти карьеры с Доминго и даже не Бачелли, однако можно сказать, что он поёт хорошо. До высокого уровня ни перуанского, ни международного не хватает определяющей мелочи, того самого окраса голоса, который делает его узнаваемым. А ещё мне кажется, что Ренцо поёт через едва заметное усилие. Его голос не струится, не дрожит каплями дождя на весенних листьях деревьев. И в голосе, и в его движениях сквозит какая-то зажатость. Она откровенно мешает ему петь. Руки напряжены и прижаты к телу. Никаких импровизаций, всё накатано и закреплено. Он не отрывается, не хулиганит и не рискует, и тем не менее я внутренне вздыхаю с облегчением. Когда буду говорить Элизабет и Ренцо о том, как мне понравилось выступление, то врать не придётся. Во время весёлых композиций Геринг подпевает сыну и энергично хлопает в ладоши, пытаясь сильнее завести отзывчивую публику. Всё хорошо, мило, просто замечательно, но меня не покидает ощущение какой-то отмили, на которую сел корабль древнего германского рода герингов. Во время очередной таренской композиции, которую исполняет Ренцо, Элизабет плюхается к нам за столик и переводит дыхание, но я не даю ей отдышаться. И каким ты сама видишь апогей карьеры Ренцо? Она мечтательно закатывает глаза, узурпировав пухлыми локтями часть стола. Я представляю, как сбывается моя мечта. Мой сын становится очень успешным. Но, к сожалению, у нас тут нет хорошего менеджера со связями, а сама я ну что я могу? Как сделать так, чтобы люди во всём мире узнали его и полюбили так, как любят его здесь? Элизабет окидывает взглядом зал с удовлетворением, отмечая, что гости внимательно слушают, как Ренцо в компании одной из девушек из-за соседнего столика поёт дуэтом конте-партира. Эта девушка тоже певица, у неё замечательное сопрано, но не лучшее в лиме. У сына в хоре, в котором он поёт, есть действительно потрясающие женские голоса. А когда ты сама начала петь? Я всегда любила музыку. Моя мама в юности пела в опере в Праге. Папа, как я узнала, играл чуть ли не на семи разных музыкальных инструментах. Дядя Герман не пел, но обожал слушать итальянскую оперу. Так вот, я была совсем малышкой, когда мы пели с мамой и бабушкой. В то время в Peru телевидения не было, и тем развлекали себя. До последних дней каждый из них Кстати, бабушка Мария умерла 36 лет назад. А за пару дней до смерти мамы я помню, сидела у неё на кровати, и мы пели все известные нам чешские песни. А ещё мне нравится музыка мексиканская, чилийская, аргентинская, европейская. А ты никогда не думала, что Ренцо Геринг будет больше интересен публике, чем Ренцо де Лакадена? Элизабет закусывает нижнюю губу. Очевидно, она периодически об этом думает и не знает, как поступить. Работая в немецко-австрийском концерне, я периодически встречалась с крупными иностранными клиентами. Их приводило в восторг то, что я подписываю документы своей фамилией Геринг, то есть для них я из-за фамилии и родства, о котором они сразу же спрашивали, была непререкаемым авторитетом. Но, наверное, это всё-таки неправильно продавать публике свою фамилию, даже если мы не в Европе, а в Перу. На улице, куда я выхожу отдохнуть от внимания, которое уделяет мне публика в целом и клубы в частности, ко мне подходят любопытные перуанский и швейцар. Ему не даёт покоя тот факт, что я из России. На английском он говорит не лучше Бравермана, что однако не мешает ему перуанцу, очевидно никогда не покидавшему пределы страны, на чистом русском языке запеть Расцвели яблони и груши. Когда я возвращаюсь в ресторанчик, мать и сын начинают концерт по заявкам. Клуни к Луне подходит Кэлибет и даёт ей какую-то бумажку, после чего она задорно приветствует в микрофон какую-то Хеминиту, попросив её поднять руку. Хеминита оказывается черноволосой девушкой лет 25 с открытой улыбкой. Она сегодня отмечает с друзьями свой день рождения, и Клуни уже идёт в её сторону с кексом, из которого торчит зажжённая свечка. А Элизабет, взяв в руки гитару и бойко перебирая струны, вместе с Ренцо запевает Happy Birthday. Нет, река Роды Геренгов не измельчала, она, чёрт возьми, высохла. Потом Кирилл из маршала поют по заявкам гостей в Лимской пиццерии. То, что когда-то могло показаться абсурдным, теперь реально. К 12:00 гости начинают расходиться, выходя из ресторана и кутаясь в белый пуховик, Элизабет вдруг заявляет: "Тебе нужно остаться с нами в Перу. Будешь мне прекрасной дочерью". А вот это неожиданно. Сволода в собой, мягко улыбаюсь в ответ и говорю, что боюсь не оправдать её ожиданий как дочь. Оправдаешь, я уверена, улыбается Элизабет. Утро моего третьего дня в Лиме тяжелее двух предыдущих. Хочется похоронить себя под одеялом и не видеть молочный туман, который трётся о стёкла окон своим мягким пузом. Деренг встречает нас радушно и без церемоний, как старых друзей. После поцелуев и объятий сообщает: "Располагайтесь где хотите, возьмите чай, полистайте книги, пока я причешусь". Элизабет выглядит несколько измотанной, но уверяет, что отлично выспалась и снова готова к бою. Примерно час мы снимаем её в гостиной. Она листает тяжёлые фотоальбомы и рассказывает, кто есть кто. Очень много итальянских фотографий с медового месяца родителей Альберта и Милы. Есть и дядя Герман в семейном кругу, с Альбертом и сёстрами Паулой и Ольгой, с милой Клозар, мамы Элизабет. Странным образом Элизабет похожа одновременно и на свою маму, и на дядю Германа. От Альберта в ней нет абсолютно ничего. Светло-карие глаза Элизабет поблескивают, когда она натакаятся на фото улыбающегося папы, тискающего собаку. Она поджимает губы. А я всегда любила кошек. Кстати, Елизабет срывается с кресла. Я сейчас вас кое с кем познакомлю. Видите клетки? В одной из них живёт белочка. Мне её принесли, потому что она сломала лапу. Или ей сломали уж не знаю. Так вот, мы пытаемся ей помочь вылечить, ведь в сквере её ждёт целое беличье семейство. В клетке и правда белка с вывернутой лапой, а в соседней клетке, с которой Елизабет стрягивает полиэтиленовую плёнку, канарейка Она ослепла от старости, поясняет Геринг. Но я о ней хорошо забочусь. Мы идём в сквер кормить белок. В центре него статуя Девы Марии. На статуе венок из свежих цветов. У ног крохотный фонтанчик, который сегодня почему-то не бьёт. Геринг идёт по дорожке, переваливаясь с ноги на ногу и чем-то напоминает мне огромного пингвина. Она щёлкает языком, и к ней, к моему изумлению, со всего сквера действительно сбегаются белки штук 20. Элизабет открывает мешочек с арахисом, сетуя на то, что он нынче подорожал, но белкам, которые зимой голодают, этого никак не объяснить. Выясняется, что соседи-перуанцы уже давно привыкли к причудам немолодой блондинки, которая кормит животных и уже не реагируют на неё так бурно, как это было поначалу, когда 8 лет назад Элизабет и Ренцо переехали сюда из района Мирафлорес. Мне нравится заботиться о тех, о ком никто не заботится. Наверное, в этом мы с отцом немного похожи. Конечно, неправильно сравнивать то, что делал он, спасая людей, и то, что делаю я. Но, наверное, кое-какое сходство всё-таки есть, как думаешь? Думаю, да. Но с дядей внешнее сходство абсолютно очевидно, как и с твоей мамой. Да перестань ты, думаешь, я не дочь своего отца, а дочь дяди Германа? Не думала, но если честно, слушай-ка, а поворот интересный. Ты же сама говорила, как трепетно он относился к твоей матери. Они могли встретиться в 1943. Ведь могли, а? Могли. Забудь. Не похожа я на него. Уверяю, хотя честно признаться, мне было бы приятно знать, что от дяди Германа я унаследовала что-то хорошее, например, ум. Он же был очень толковым человеком, если бы не этот идиот Гитлер. Ты считаешь Гитлера идиотом? Елизабет привычными жестами матёрого сеятеля разбрасывает вокруг себя арахис. Конечно, идиотом. Мой дядя был лётчиком, героем Первой мировой. Имя Геринг для народа тогда значило много. А кто такой был этот Гитлер? Сама подумай, больной, бездарный идиот. Насчёт бездарного я с тобой бы поспорила. Взять хотя бы его ораторский талант, феноменальную память. Спорь сколько угодно. Гитлер бестолочь. Сейчас я лезу за айфоном в карман. Прочитаю тебе цитату из твоего дяди. Возможно, вы думаете, что я завидую из-за того, что Гитлер назвал своим преемником Дёницца. Нелепо. Я был слишком важен, чтобы он назвал меня. Я тоже был символом Германии. Кто был Дёницц? Маленький адмирал, который мог вести переговоры о мире. Кого мог назвать Гитлер? Разумеется, не Рибентропа, которому не доверяли за границей, и не меня, своего главного современника. Ну и что добавить, пожимает плечами Элизабет. Он прав, только Гитлер идиот. И ещё кое-что есть, послушаешь? Давай. Элизабет щёлкает языком, подзывая Белох. Читаю. Немцы называли его фюрер, меня они называли Герман. Я был ближе сердцем людей, чем Гитлер, но он был великим вождём, и я полностью подписывался под его программой. Рука Элизабет Царехами зависает в воздухе. Стоп, стоп, стоп. По поводу последней фразы. Это неправда, потому что Гитлер приказал его расстрелять в апреле 1945 года. Более того, он приказал расстрелять мою тётю Эмми и кузину Эдо, которой тогда было 7 лет. Тётя Эми вспоминала, как их арестовали. Весь ужас был в том, что и ребёнка арестовали тоже. Это же бред. Так что не был он согласен с Гитлером во всём. Это ерунда какая-то. Не забывая эти фразы, я беру из бесед с тюремными психиатрами в Нюрнберге. А на суде твой дядя предпочёл забыть о том, что Гитлер хотел сделать с ним и его семьёй и до последнего отстаивал честь фюрера. Вот это меня и удивляло всегда. что геринг велечал себя последним рыцарем рейха и подчёркивал, что живёт по кодексу чести. Да, это его тупое Донкихотство. Элизабет вдруг начинает громко щёлкать языком. Белки застывают в ожидании очередной порции арахиса. Я понимаю, что разговор окончен. По крайней мере, сейчас геринг развивать тему дяди и Гитлера не хочет. Ожаль. Забавно это звучит, Донкихотство Геринга. Рих с маршалом бы понравилось. После прогулки по скверу мы всей большой компанией собираемся на океан в загородную квартиру Элизабет. Хозяйка кружит по дому и отдаёт команды прислуге и Ренцо. Операторы вяло собирают камеру и штатив, всем своим видом показывая, как они перетрудились. Минут через 15 Элизабет, Ренцо, я, Сергей и корзина для пикника загружаемся в старенький Пежо. И вдруг Перед моими глазами проносится, нет, не вся жизнь, а другая машина, из которой мне весело маршрут Альваро и Пабло. Как вы поняли, они уезжают. Куда? ору я так, что Ренцов вздрагивает на водительском сиденье. Наверное, подождут за поворотом, бросает Элизабет с переднего сиденья. Перед тем, как сесть в машину, я долго распиналась перед Альваро, втолковывая простую вещь. У Элизабет на океане домик. Мы снимаем и в домике, и на океане. Ехать до него километров 60, так что просто следуйте за нашей машиной. Затем Альваро подошёл к Малышу Ренцо и попытался на испанском объяснить, куда конкретно мы направляемся. Только мне, в отличие от Ренцо, не надо жить в Перу всю свою жизнь, чтобы понимать, что от обилия информации у некоторых местных жителей порой случается жестокий запор мозга. Вот и лицо Альваро после краткого диалога с Ренцо заставило меня напрячься. Настолько, что я вышла из машины и ещё раз повторила: "Просто следуйте за нашей машиной, как обычно". Они точно ждут нас за поворотом, спокойно сообщила Элизабет. За поворотом, как я и думала, не было никого. Как и через 100, 200, 300 м. Но от дальше перекрёсток. Поди угадай, куда наши перуанцы поехали. В общем, Альваро, Пабло и водитель растворились в маляке Лимы, увзяв с собой мой жёсткий диск со всем отснятым материалом. Альваро, fuck! Где ты? кричу я в телефон. Мы едем на океан. Куда? На океан к дому Элизабет. А ты? Я задыхаюсь от бешенства. Ты знаешь, где её дом? Нет? А куда едешь? На океан. Прости, пожалуйста, а какова протяжённость прибрежной линии в Лиме? Если не трудно в километрах. В трубке молчание, и после паузы: "Не знаю точно, а мне у кого-нибудь спросить? Много километров". Так, куда ты? Тогда едешь, Альваро, на океан. Дальше я кричал в мастерской, перемежая все ругательство, которое знала на обоих языках, русском и английском. Трупка молчала в ответ. Браверман заткнул уши. У Элизабет отвисла челюсть. Ренцо остановил машину на обочине, и я заметила, как сильно он побледнел. В итоге я охрипла и кричать больше не могла, так что пришлось шептать. Мы договорились с Альваро встретиться у цветной заправки. Ренцо нервно закивал, мол, он такую знает, взял у меня телефонную трубку и что-то пролепетал индейцу по-испански. Он сейчас будет на нужной нам заправке, осторожно сообщил Ренцо, возвращая мне телефон. Разумеется, на заправке никого не было. Для пущей верности мы проехали ещё три заправки и вернулись снова к той первой, ни намёка на наших операторов. Тогда я снова набрала Альваро у дома Элизабет через 5 минут. Проорав эту фразу раз 8, я попросила Рэнцо развернуться, чтобы встретиться с перуанцами у дома. Через 5 минут их белое такси и правда въехало во двор. Едете строго за нами. Сообщила я Альваро и Пабло, продираясь через собственные хрипы. Так, со второй попытки мы выдвинулись в сторону домика Геринг на тихом океане. В стареньком Пежо напряжённая тишина. Кажется, геринги в шоке от моих вокальных данных. Через 10 минут Элизабет осторожно подаёт голос. Ты должна заметить не права. Не с точки зрения морали, к тому же про ораторы иногда очень даже полезно, а с точки зрения того, что мужики тут очень обичливый народ. Обичливый и гордый. У меня муж был такой, денег не зарабатывал, но так настойчиво требовал уважения, что достал. Более того, местные мужики пакостники редкие, уж поверь, тебе и правда повезло, что они вернулись. Могли не вернуться, просто уехать. У меня в жизни разное случалось, я знаю, так что к этим людям нужен особый подход. Имитация уважения обязательна. Я поглядываю назад. Машина Сальваро едет за нами, и даже с внушительного расстояния я могу разглядеть печать горечи и обиды на лице перуанца. Видишь ли, продолжает Элизабет вкратчиво, явно опасаясь очередной моей вспышки ярости. У Рэнсони неоднократно были случаи, когда его подводили. Например, нужно петь на свадьбе, а человек, который должен играть на гитаре, не приезжает вовремя. Свадьбу же откладывать не будут, сама понимаешь. Приходится петь акапелла, а потом этот товарищ вдруг заявляется спустя 2 часа, как ни в чём не бывало, и что делать? Продолжать петь уже вместе с ним? Лучше этого козла разрубить на кусочки и скормить птицам или связать и оставить в лесах Амазонки, пока его не сожрут злобные личинки или змеи. Нет, Элизабет улыбается, и атмосфера в машине вдруг разряжается, словно и не было никакой напряжённости вовсе. Нужно отнестись уважительно и с пониманием, потому что тебе быть может ещё придётся иметь дело с этим человеком. Нет уж. Если на него нельзя положиться, тут в Перу Чётко артикулирует Элизабет. Ни в чём, ни на кого положиться нельзя. Все такие, все опаздывают и подводят всегда. Тебе, как австрийке, наверное, это особенно тяжело. Пунктуальность и всё такое. Элизабет вздыхает. Да нет, я всё-таки перуанка в душе, хотя опаздывать не люблю. Подожди, у тебя есть вообще австрийское гражданство? По идее, я, конечно, могу его получить, ведь Австрия моя родина, но как-то руки не дойдут. Далеко, дорого, времени нет. Так что гражданство у меня только перуанское. И ты не хочешь в Австрию? Хочу, конечно, но ничего там не знаю. Никто меня не ждёт, как в своё время не ждали тут. Так что вряд ли у меня получится стать австрийкой, даже если я каким-то чудом доберусь туда и наконец получу это гражданство. Тебе бы там очень понравилось. Мне даже кажется, что ты смогла бы вписаться в ту другую жизнь. Могла бы, наверное, но всё-таки не могу. Не получится. У меня несколько лет назад был ухажёр из Австрии. Он работал в Лиме по контракту. Забавный такой, даже хотел жениться, но с условием, что мы будем жить там. А у меня дети, как их оставить? Как оставить океан, без которого мне тоже жизни нет? Я ведь очень люблю Перу. Люблю местную кухню, люблю местных жителей и гостеприимство. Невозможно всё это оставить. Так что мой роман ничем не закончился. Тот человек не захотел жить в Перу. Можно понять, соглашаюсь я. Наконец появляется океан. Прибрежная полоса лентой тянется по правую сторону дороги, по левую огромные песчаные холмы. Даже представить себе не могу, что будет, если поднимется сильный-сильный ветер. Временами на холмах возникают с наростами какие-то посёлки, цветастые одноэтажные домики, синие, зелёные, жёлтые, красные, запутанные в проводах и кабелях, обшарпанные и грязные, кричащие о своей бедности чёрными дырами дверных проёмов и пустыми глазницами чёрных окон. Страшные цветные пятна фавел мелькают по левую руку, а справа безразлично шумит тихий океан, такой мощный, что на фоне его человеческая жизнь и домики кажутся каким-то сиюминутным недоразумением. Гладкая ровная дорога пестрит указателями на Уругвай, Венесуэлу и куда-то ещё. Элизабет сообщает, что дорога до Венесуэлы занимает всего сутки на рейсовом автобусе, а может и того меньше. Вся бедность пользуется этими автобусами, так что ездить в подобные экстремальные поездки туристам не рекомендуется. Элизабет, а почему на заборах вокруг некоторых домов в Лиме, я успела заметить, торчат битые стёкла? Это такая самопальная защита от воров? Она кивает. Что-то вроде колючей проволоки. Но у тех, кто побогаче, проведён ток, и вор сильно рискует, забираясь в такие дома, током шандарахнет и сразу смерть. Лима самая воровская столица в мире. Другой вопрос, людей нельзя провоцировать. Золотые кольца, украшения, сумочки нет. Деньги кладём только в носок или на тельную сумку. Вот ты своей красной сумочкой откровенно провоцируешь людей, так что советую прямо сейчас переложить деньги в носки. А кредитку куда? Элизабет не понимает моих острот. Всё в носки. Не буду. Лучше сделай, как я говорю. Нет, в носке не буду. Тогда пеняй на себя, я тебя предупредила. Мы же в машине. Я просто тебя предупредила. Минут 40 мы едем вдоль прибрежной линии. Меня несколько удивляет, что земля возле океана во многих местах не освоена. Вот оно, урбанистическое мышление. Через час замечаю, что на берегу океана появляются одноэтажные домишки. Такие же точно, какими обрасли песчаные холмы по левую сторону. А, Машет рукой Элизабет. Это народ пространство осваивает не санкционированно, ни света, ни воды, ни нормальных удобств. То есть, уточняю, это всё до того момента, как государству понадобится эта земля? Точно. И их выселят отсюда в 5 минут, но вряд ли эта земля так уж скоро понадобится. Спустя минут 10 замечаю вдалеке бухту, густо застроенную таунхаусами. Нам кажется, туда. И действительно, через некоторое время Ренца уверенно сворачивает направо, а Элизабет сообщает: "Почти приехали". Мы останавливаемся у пятиэтажного белого здания, первый этаж которого занимает паркинг. Жутко воняет какой-то ядовитой краской, так что слезятся глаза. Мы вылезаем из машины и идём в сторону лестницы. Элизабет, кряхтя и тяжело дыша, полетётся в конце. Ренцо по-хозяйски отпирает дверь. Мы оказываемся в небольшой двухэтажной квартирке. Справа уборная с ванной, прямо по узкому коридорчику кухня, оборудованная плитой, холодильником, барной стойкой и вытяжкой. Дальше выход на широкий балкон. Перпендикулярно барной стойке жёсткий голубоватый диван под кожу, на который мы все бросаем верхнюю одежду, а Пабло Сальваро раскладывает оборудование. Из узкого коридорчика прихожей берёт начало крутая лестница, ведущая на второй этаж. Вся стена кухни одно сплошное стекло. И глаза ноют от мутно-молочной белизны, которая лезет в окна светлой, не слишком обжитой квартиры. Судя по слою пыли на полу и барной стойке, Ренцо и Элизабет бывают тут зимой нечасто. С балкона кухни открывается прекрасный вид на бухту, плотно взятую в кольцо пентхаусами и пятиэтажками. И все они белые, словно вымоченные в молоке лимы, и вместе создают какой-то санаторно-пансионатный ансамбль. А вон та вилла, самая огромная, чувствую, как геринг дышит теплом мне в затылок, принадлежит пластическому хирургу. Он невероятно востребован. Видишь, у самого океана на скале. Вглядываясь в нелепое сооружение в духе ополовинённого пансионата Берёзовая роща, а Элизабет вдохновенно продолжает. Вот кто живёт, так живёт. Я всё смеюсь, говорю Рэнсу: "На кой чёрт нам эта музыка? Переучивайся на пластического хирурга". Не знаю, какие тничит она или нет, но живёт Элизабет Геринг не так плохо. Выясняю, что эту загородную квартиру Рэнса купил 2 года назад и что у Элизабет есть ещё одна подобная дача в километрах в 20 от того места, где мы сейчас находимся. Только там нет такого вида с балкона, добавляет Элизабет. Вид с балкона кухни и правда замечательный. Слева гряда песчаных холмов, которые выглядят карликовыми горами, а справа бледно-зелёный океан, на котором покоится пара десятков катеревов. Наверное, тут и правда хорошо, когда солнце. Без солнца тяжеловато. Песок кажется серым, небо выцветшим, океан мрачным со стёртой линией горизонта. Елизабет раскидывает руки в стороны, подобно статуе Христа в Рио, и шумно втягивает в себя густую белую субстанцию, воздух, который видим и осязаем. Это пляж Санта-Марии на юге Лимы, и тут же прекрасный пляж Эмбахадорас. Как вы видите, здесь совсем нет волн, поэтому спокойно можно плавать. Приезжайте с Сергеем летом, и будет просто класс. Поселю вас тут. Можете и друзей позвать. А днём в бухту обычно приплывают дельфины. Зимой мы с Ренсо уходим на пляж кормить птиц, чаек, пеликанов и других, потому что они голодают. В этом году температура воды была очень низкой, и что-то нарушилось. Возможно, рыба уплыла в более тёплой воды. Потому что птицы умирали от голода прямо на пляже. Так что сегодня, раз уж мы тут, надо будет покормить птиц. Посмотри на них, Элизабет тычет пальцем в сторону песчаных холмов. Ренцо облазил все, каждый. Зачем? Он забирается на них и там поёт, когда никто не слышит. Тренинг для голоса. Возникшие на балконе Ренцо согласно кивает. Он уже отчаялся услышать перевод и может лишь догадываться, о чём идёт речь. Так, расслабились и будет. Я пошла готовить бутерброды, сообщает Геринг. Неужели тебе правда так нравится перу? Это моё место. Полные пальчики Геринг лихо складывают бутерброды, настилая на круглые куски колбасы квадраты сыра и покрывая их снизу и сверху квадратами хлеба. Когда я была в Европе, в Нью-Йорке, в Майами и даже в Швейцарии, то нигде не чувствовала себя как дома, как тут. У меня нет проблем с общением. Я говорю по-немецки и по-английски, так что в принципе могу поехать в любое из перечисленных мест. Но отклика от людей, которого всегда ожидаю, я там не найду. Всё, что за пределами Южной Америки какой-то другой мир. испорчены деньгами и условностями. А магазины? Я как-то зашла в магазин в Швейцарии. Мама моя попросила кого-то помочь, так мне в ответ нахамили. И я сказала себе: "Нет, потому что здесь, в Перу, все милые, отзывчивые, открытые. Нужно просто уметь с местными правильно общаться, и тебе всегда помогут". И если я куда-то уезжаю, что крайне редко, то когда возвращаюсь обратно и как только выхожу из самолёта, чувствую запах лимы, запах, который ни с чем в мире не перепутать. И я счастлива. И я говорю себе: "Вот сейчас я дома, и больше никаких проблем". Элизабет разрезает квадраты сложенных бутербродов по диагонали, превращая их в треугольники. И пока я смотрю на то, как большой блестящий нож вонзается в мягкую плоть хлеба, Прихожу к выводу, что она, наверное, что-то перепутала. Мне кажется, что европейскую сдержанность Геринг трактует как безразличие, попытки уберечь личное пространство от вторжения, как безгливость по отношению к окружающим, а желание пребывать в безопасности, как никчёмный рудимент уходящих в прошлое буржуазных устоев. В ответ я замечаю ей, что в Лиме жить невозможно с этим народом, который привык опаздывать, врать, не держать слово. Мне кажется, что уровень жизни тут такой низкий, что никого уже не трогает чья-то голодная смерть на обочине дороги, а воровство дело обычное, и каждая прогулка по городу вроде русской рулетки. Могут ограбить или убить. Ты слишком предвзято судишь, замечает Элизабет. Я не испорчу тебе аппетит, если мы снова поговорим о Германи Геринге, спрашиваю у хозяйки, усаживаясь на стул при барной стойке. Валяй, конечно. Ты ведь знаешь, что твой дядя был наркоманом. Разумеется. Элизабет расставляет бутылки колы на барной стойке и принимается готовить новую партию бутербродов. А мой отец Альберт не расставался с сигаретой Освитаю сигарета и кофе каждую минуту. И кофе он пил крепчайший, представь себе. Ну а я неправильная какая-то, не курю, алкоголь не жалую. Через щёрты правильные. Неужели никогда даже не курила? Руки Элизабет задумчиво замирают, забыв накрыть колбасу жёлтым квадратом сыра. Нет, один раз было. Знаешь, когда я была совсем малышкой, у моей мамы был ковёр дома, и мы уничтожали моль. Поэтому мы закуривали шкаф, но я даже не вдыхала дым, просто вдували его внутрь. Так что это единственный опыт в моей жизни, связанный с наркотиками, курением и чем-то подобным. А вот дядя до самой смерти оставался наркоманом. Не до конца. Да ну. Элисбет складывает бутерброд и внимательно смотрит на меня. Его вылечили от зависимости после ареста. Врачи, доктор Миллер и доктор Келли, уже удалось избавить Геринга от наркозависимости. Ему давали постоянно уменьшающиеся дозы парацедоина. Начальник тюрьмы, полковник Андрес, вспоминал Когда Геринга доставили ко мне в Мондорф, он напоминал моллюска с идиотической ухмылкой и чемоданом паракодеина. Я сначала принял его за торговца лекарственными средствами. То есть, чтобы приговорить дядю к смертной казни, его ещё и вылечили, и его брови вспархивают вверх двумя чайками. Немного жестоко, как думаешь? Думаю, что они следовали процедуре. Ну да, понятно. Знаешь, может, конечно, дело не только в дураке Гитлере. Может, дядюно увлекание этим, этими. Ну, допустим, хотя бы пара кодеином. Точно. Может, его увлечение наркотиками сделало его таким, таким, в общем, сбило с пути истинного. Ведь он не был плохим. Он стал таким, потому многие люди говорили, что он был очень милый. Его правда любили, но что-то дядю сильно изменило, что-то толкнуло его в том направлении, в котором он пошёл. Наивные общие рассуждения Элизабет меня несколько изумляют. И тут она вдруг добавляет: "Да, его все ненавидят, воплощение зла. Ну и пусть. А я горжусь его умом. Я думаю, что-то было в нём, потому что так много людей, включая тебя, по сей день интересуются им. Ведь хорошая его сторона ум, живость, яркость это то, что я бы не отказалась видеть в самой себе". К сожалению, жизнь показывает, что я не такой мощный концентрат этих качеств, но мне не стыдно быть родственницей такого человека. Ого. Элизабет уже не кокетничает перед камерой, заговорила. Через паузу она добавляет, словно опомнившись. Разумеется, с одной стороны, с хорошей стороны, после минутной паузы говорю. Кстати, о приговоре. После того, как твоего дядю приговорили к смертной казни, он попросил тюремного капеллана греки отпустить ему грехи. Елизабет удовлетворенно кивает, и за каждым её кивком я читаю: "Ну, видишь, не такой он монстр". Но, продолжаю, капеллан отказался, потому что до этого Геринг над ним как только не издевался, оскорбляя религию и устраивая из тюремной мессы шоу. Капеллан поступил неправильно. Елизабет уверенно рассекает ножом очередную партию бутербродов. Как можно отказать человеку, которого приговорили к казни? Это его капилана большая ошибка, потому что дядя, возможно, пересмотрел своё отношение к тому, что сотворил, и хотел покаяться. Ведь не зря же он решился просить об отпущении грехов. Так вот из-за этого спозволения сказать священника, мы так и не узнаем, что он думал в самом конце своей жизни. В последние моменты Ужеерен он хотел попросить прощения и покончил с собой до казни, как образцовый верующий, так что ли? Наверное, он покончил с собой от отчаяния и оскорбления. Нет, потому что хотел, чтобы его расстреляли, как рейхсмаршала, а не повесили как преступника. Я же говорю, от отчаяние и оскорбление. А тут ещё какой-то святоша отказывается отпустить ему грехи. Попытки Элизабет яростно оправдать дядю любой ценой, переваливая вину на священника, о котором минуту назад она узнала от меня, как мне странно приводит меня в борный восторг. Чем больше её раздрадориваешь, тем ярче перед тобой проявляется призрак Германа Геринга, который говорит устами своей племянницы. Ну ладно, сдаюсь. Но ты уж открой секрет смерти дяди, если знаешь. Было несколько разных версий, как Герман Геринг заполучил капсулу с ядом, который отравился в ночь перед казнью. Лично мне нравится версия нагло вруя, выбрав самую неправдоподобную, что капсулу ему через прощальные поцелуи передала жена Эмми Зонаман. Эту капсулу в камере он перепрятал в крем или куда ещё, а в нужный момент использовал по назначению. Нет. Элизабет роняет бутерброд и даже не наклоняется, чтобы его поднять. Нет, нет. И ещё раз нет. Тётя Эми не давала ему капсулу, она сама признавалась потом, что никогда бы такого не сделала, просто не смогла бы так поступить со любимым мужем. Капсулу с ядом дал дядя британский солдат. Что ты так смотришь? Да, кое-кто из охраны дядю уважал. Подробностей никаких не знаю, но именно это говорила мне мама, которая слышала всё из уст самой тёти Эми, с которой они много лет поддерживали связь после казни дяди Германа. Как твой отец пережил казнь брата? Не думаю, что легко. Елизавет крестьянка наклоняется, чтобы собрать с пола бутерброд, потом откладывает в сторону. это для птиц. Так вот, я была слишком маленькой. Казнь дяди Германа дома вообще не обсуждали, но раз отец рискоя жизнью сдался в 1945 и пытался спасти брата от виселицы, то, наверное, для него это был тяжёлый удар. Иногда я даже думаю, но это уже глупости, так что снимать не надо, что моя собственная семья пострадала из-за дяди, хотя Германа винить в этом, наверное, неправильно. Но мой отец вернулся домой в 1947 году совсем другим. Тогда и начались его измены матери. Вряд ли трёхлетнее заключение и допросы так его добили. Думаю, всё дело в Германии. С его смертью из Альберта ушла какая-то лёгкость, лёгкое дыхание, что ли. Амок, к примеру, Геринг сказать твоему отцу во время последней встречи в Нюрнберге: "Только чур, не всаживай в меня свой нош", это просто мысль и ничего более. Но ну, мог он сказать Альберту во время последней встречи, что ты, к примеру, не его дочь. Что? Чья же тогда? И тут вдруг Элизабет начинает хохотать. Ну нет, ну ты даёшь. Это я просто так сказала. Не, давай-ка разберёмся. Елизабет смеётся, закашливаясь. То есть выходит мой дядя Рейхсмаршал, который, как ты уже знаешь, и в самом деле нежно относился к Миле Клозер Нёйман, моей маме. Не дядя мне вовсе, а, хмм, папа. Глупости ерунда. Хотя я понимаю, в чём причина. Тебя сбивает с толку моя внешность. Послушай, я просто хоть как-то пытаюсь разобраться в том, что сказал твоему отцу твой дядя в Нюрнберге незадолго до смерти. Твоя ошибка в том, что ты хочешь сложить это к изотееливый сюжет с началом и концом. Но некоторые истории не нуждаются в начале и конце, не нуждаются в дополнениях. Если есть белые пятна, то пусть они ими и останутся. И всё же, сама не понимаю, чего меня вдруг понесло. Нельзя так свято относиться к известным фактам. Надо уметь немножко не доверять им, уметь трактовать их. Елизавета вдруг начинает тихо тараторить. Согласно твоей трактовке, выходит, что Альберт от моего дяди, то есть собственного брата, узнал о том, что я не его дочь, после чего он до конца благородно пытался спасти Германа. Не получилось. После смерти дяди он отказался от меня и матери, которая выходит изменила ему в своё время с рейхсмаршалом. И Альберт в итоге оставляет себе фамилию Геринг. Жуть какая-то. Прости, говорю ей. Меня занесло. Я просто развлекаюсь строя догадки о тебе, ты не так весело всё это слушать. Ничего, говорит она тихо. Твоя теория выглядит со стороны как-то занимательно, и опровергнуть ты слёту трудно, а ты молодец. Лихо закрутила. Я была права, когда сказала тебе ещё в самом начале: сделай художественный фильм и получи Оскар. Давай забудем моё предположение. Итак, твой отец Альберт, ты не против, если мы вернёмся к Альберту? Геринг, сложив очередной бутерброд, словно головоломку, требующую от неё максимум интеллектуальных усилий, что-то бубнит. Я не слышу. Ненавижу переспрашивать, но делаю это. Мне кажется, что она непременно должна сказать сейчас что-то очень важное. Она говорит: "Альберт никогда не любил кошек". Нет, не так. Она сказала: "Альберт никогда не любил кошек". Элизабет задумывается, отворачивается и открывает бутербродницу. Потыкав пальцами в мягкие тельца бутербродов и убедившись, что они достаточно прогрелись, она выкладывает их вилкой на пластиковые тарелки, пачку которых специально прихватила с собой из Лимы. Кстати, Раздав всем по бутерброду, Элизабет не торопится есть свой, в задумчивости пощипывая себя за бока, как бы в напоминание, что лишние калории вовсе ни к чему. "Я обещала тебе кое-что сказать. Я, конечно, небольшой знаток семейной истории и всё такое, но вполне вероятно, что и Альберт, и мой дядя Герман не дети своего отца Генриха Геринга", мне мама на это намекала. "Что ты имеешь в виду?" Ведь Альберт, Герман Паулы и Ольга, дети Генриха Геринга и Франциски Тифенбрун, второй его жены. От первой жены у него было, если не ошибаюсь, пять детей. Ну да, большая семья, кивает Элизабет, косясь на свой бутерброд и взвешивая все за и против, не спешит вцепляться в него зубами. Но крёстным отцом дяди Германа, может, и не только крёстным, был некто доктор Герман фон Эппенштейн, еврей выкрест. Кстати, в честь него и назвали дядю Германа. Я также подозреваю, что Альберт тоже вполне мог быть сыном фон Эппенштейна. Если арийская внешность Германа ставит всё-таки под сомнение этот факт, то мой отец совсем другая масть. Видишь ли, никто не скажет точно никому, но отец или тот, кто таковым считается, Альберта и Германа, Генрих со своей женой Франциской несколько лет жили в замке фон Эппенштейна. Об этом человеке известно не так много. Он был врачом, с Генрихом Герингом познакомился в Африке, где тот работал по заказу от Бисмарка. В общем, они подружились, и так вышло, что фон Эппенштейн пригласил пожить к себе Геринга и его новую молодую жену. Франциска была моложе мужа лет на 30. Между фон Эппенштейном и ею вспыхнула настоящая страсть. Но я хочу сказать про замок, в котором жили все они. Франциска, её муж и богатый любовник еврей, врач по образованию. Фон Эппенштейн в самом начале 20 века купил замок Фельденштейн в Германии, построенный примерно в тысячном году, в 1253. Татьяна Фрейденсон. После долгой реставрации, что обошлось ему в целое состояние, он и поселил в замок своих друзей, семейную пару Герингов. Там-то, судя по всему, Франциска Геринг, молодая жена, предавалась страсти в объятиях фон Эппенштейна. Да, доказать никто уже не сможет, но разве внешность моего отца не прямое тому доказательство? Впрочем, меня там не было. Этот замок Фельденштейн по просьбе Германа фон Эппенштейна в 1937 году передали во владение другому герману, Герингу. Ну а сегодня это уже собственность Германии. Кстати, о собственности. Тебя не задевает тот факт, что ты тут в этой Лиме разбиваешься в лепёшку, чтобы заработать, а могла бы быть владелицей замков, допустим. Маутерндорф, выкрикивает Элизабет, отдёргивая руку от бутерброда так, словно тот накалился до предела. Мой Маутерндорф, тот самый, где отмечали свой медовый месяц родители. Теперь он принадлежит федеральной земле Зальцбург. Этот замок второй по счёту фон Эпштейн тоже завещал Герману Герингу. Но после войны или в самом её конце можно было заключить какой-то хитрый договор или оформить наследство, согласно которому замок по воле Германа поступил бы в распоряжение отца. Да и вообще, Альберт после войны мог бы попытаться доказать, что у фон Эпштейн его отец, они же похожи. И тут Элизабет подмигивает мне. Моё предположение о том, что, возможно, она дочь Германа не даёт ей покоя, или она и сама допускала такую мысль. Разве, если отбросить всё и пофантазировать, замок не должна была унаследовать Эдда? Я просто не юрист, и отец мой в плане собственности и денег всегда был простафилей. Он мог бы попросить Германа оформить нужные бумаги, а я Я могла бы быть владелицей замка. В волнении, захлестнувшем её от такого альтернативного развития событий, Элизабет, не замечает, как уже вовсю яростно двигая челюстями, жуёт бутерброд, сея вокруг себя крошки. Я была в Германии и Австрии как турист 2 года назад и специально отправилась на экскурсию в Маутерндорф. В своё время там весело голубая тарелка с гравировкой "Здесь жила Франциска Геринг". Это моя бабка. У меня даже есть фото, которое мне прислали друзья. Но о тарелке в замке больше нет. Мне сказали, что её сняли. Ушкамона там мешала. Теперь даже на экскурсии по замку тебе ничего не расскажут про фон Эппенштейна, который, кстати, вложил огромные средства в его реставрацию, и уж про Геринга тем более. Последним по счёту жителем замка называют какого-то монаха. Но это было задолго до Первой мировой. А после него, как будто никого не было. Вот тебе и вся история. Так что с замком-то? Тебе он понравился? Очень даже, Элизабет возбуждённо кивает. Я даже камушек оттуда утащила. Камушек? Ну да, подобрала камушек от замка и храню его дома в память о Маутерндорфе, который мог быть моим. Смешно? Мы спускаемся к пляжу. На улице плюс 15 градусов, и пуховик Рэнсо кажется мне, девушке из северной страны, совершенно неуместным. Песчаный пляж пуст, и кроме нашей большой интернациональной компании тут никого, лишь десятки отчаянно орущих чаек, оставляющих сотни мелких следов на песке. Элизабет, уверенно переваливаясь с ноги на ногу, движется в сторону чаек с несколькими кусками хлеба. Эти склочные птицы почти выхватывают хлеб из её рук, пытаясь перекричать друг друга, требуя ещё и ещё. Я настаиваю на том, чтобы мы поехали в центр, Элизабет явно продрогла. Как вы себе это представляете, не побывать в центре Лимы, в самом красивом месте в городе? К тому же, там мы можем ещё поснимать Геринг Лукова искря глазами, использует самый весомый аргумент и внимательно следит за нашей реакцией. Да-да-да, надо поснимать ещё. Я так решила. Ренцо везёт нас в сторону дома. По дороге выясняется, что он даёт уроки вокала, чем тоже обеспечивает себе стабильный доход, и к нему вот-вот должен приехать очередной ученик. На парковке у таунхауса в Сурко Тихим укором уже стоит красненькая кичащаяся своей чистотой машинка. Боже, Ренцо, твой ученик уже приехал? Ренцо прощается с нами, целуется, обнимается и что-то лапочет на испанском. Сама же Геринг пересаживается на водительское сиденье и сообщает: "А теперь мы едем в центр". Проклятущее Лима пронизано пробками. При огромной плотности населения в городе нет метро, только автобусы и жуткие остовы на колёсах, которые язык не поворачивается назвать маршрутками. И машины, машины, машины, реанимированные металлические мертвецы, изрезанные стальными шрамами, старые, мятые, битые, прожжённые, скрипящие, одноглазые, убивающие морскою качкой всех, кто сидит дальше водительского сиденья. Да, это чистый автомобильный ад. В центр мы едем долго, больше полутора часов, но не из-за пробок, которые она странным образом, нарушая все правила на своём кряхтящем металлическом резонансе, объезжает люхой наездницей. Геринг поясняет: выбрала самую длинную дорогу. Надо полагать, аналог МКАДа, потому что по внутренним дорогам и кольцам в это время, на часах уже 6:00 вечера, проехать невозможно никак. Из-под плотного серого неба, которое казалось никогда не разорвётся, всё-таки выглядывает солнце, щедро окрашивая цветом апельсиновой кожуры трещины штукатурки в крохотных домишках, облепивших грибами по ганками песчаные насыпи. Знаешь, мы сейчас едем страшной дорогой, сообщает Геринг. Тут ведь разбой на разбое. В смысле, грабят? Если грабят, дёшево отделался. Часто сначала убивают. пистолет, нож и всё такое. А камень не хочешь? Видишь эти песчаные холмы? С заходом солнце некоторые подонки сбрасывают с них большие камни. Цель, чтобы камень упал перед машиной или задел её, и водитель остановился. Промажут, могут поколочить или убить. В любом случае ограбят. И упаси тебя Бог прокатиться по этой дороге смерти сразу после заката. А мы успеваем до Браверман, которому я не спеша перевожу слова Элизабет, заметно нервничает. Почти, серьёзно отвечает Элизабет. Однозначно, перевожу я. Геринг в этом она тоже похож на дядю, просто разрывает от внутренней энергии, несмотря на избыточный вес. Она вертится, крутится, машет руками, указывая направление площадей, которые нам предстоит обойти, и постоянно что-то рассказывает, перебивая сама себя и тыча пальчиком во все стороны, отдельно отмечая старые колониальные постройки. А это прекрасная церковь Святого Франциска, первая церковь, которую испанцы построили в Южной Америке. К сожалению, эти голуби, которые живут тут, испачкали её очень сильно. Кстати, в этой церкви я венчалась с Санхилем де Лакадена, проидохой и отцом моих детей. А вот там, центральная площадь, пошли, пошли, лучше покрутиться тут до полной темноты, потом не стоит. Я даже не спрашиваю почему. История про дорогу смерти ещё бьётся где-то рыбой в ослабленных усталостях и сетях памяти. Огиринг, привалившись к столбу центральной площади, прямо напротив президентского дворца, вдоль которого плотным строем стоит охрана, вдруг начинает говорить. Я даже не успеваю ничего спросить. Ты всё время думаешь, как бы воспринял всё это дядя Герман, да? Так вот, я думаю, что он воспринял бы меня и мою жизнь очень хорошо. И я думаю, что быть у него возможность сейчас оказаться здесь, рядом с нами, он был бы очень и очень рад. Впрочем, он был бы запредельно стар. Помню, тётя Эмми говорила, что он собирался бежать в Аргентину, не успел. И с одной стороны, чисто породственному, мне жаль. Массад бы его разыскал. Они же взяли Эйхмана в Буэнос-Айресе, не так далеко отсюда, говорю я. Меня они не трогают, хотя, наверное, обо мне знают. Что касается нацистских преступников вроде Эйхмана, то большинство из них после войны бежали в Аргентину и Парагвай. Но и в Лиме были кое-какие тайные зачистки. Я слышала, что пару не столь крупных сошек они взяли и здесь после войны. Что до меня, то мой отец спасал людей, и им это тоже известно, потому что никто оттуда ни разу не появлялся рядом с нашей семьёй. Как думаешь, Гитлер и впрям бежал в Аргентину, спрашиваю Элизабет. Это вопрос к Масаду, они всё знают. Я только слышала, как мать много-много лет назад, когда я была маленькая и мы плыли на корабле, с кем-то это обсуждала. И, кажется, да, они говорили про Аргентину. Почему-то им казалось, что он мог сбежать. Хотя ваша Красная армия, у вас же есть его череп. Есть догадки про этот череп, начинаю я. Говори, говори, говори, ну. Никаких фактов у меня нет. Недавно я имела дело с одним голландцем, который разыскивал родню Гитлера. Странным образом, кажется, нелегально тайком он добыл у этих родных образцы ДНК, которые собирался сверить с образцами, что должны были быть у нас в России, тот же череп. И ему закрыли доступ? Точно. Но это ни о чём не говорит. Знаю из некоторых конфиденциальных источников, что череп не принадлежит Гитлеру. Об этом очень многие, кстати, говорили в своё время. А чей тогда череп? Не знаю. Есть ещё одна версия, что череп был, но сплыл в частную коллекцию. Короче, я поняла, Гитлер всё-таки уплыл в Аргентину. Безтолочь кровожадная, резюмирует Элизабет. Давай, говорю, сменим тему. Вопрос новоображения. Если бы высшие силы тебе сказали: "Элизабет, мы готовы отмотать твою жизнь на любую точку и впустить в неё Альберта Геринга. Какое бы время ты выбрала? Вернулась бы на 30 или 40 лет назад?" Элизабет скользит взглядом по президентскому дворцу и закусывает губы. Говорить она начинает не сразу, после паузы. Я бы сказала: "Дайте мне Альберта сейчас". Пусть он окажется тут в Перу. Возможно, когда я была маленькой, он не был готов к встрече со мной, поэтому здесь и сейчас высшие силы это самое лучшее время, чтобы вернуть мне отца. Она озирается по сторонам и мягко улыбается. Видишь, они мне его всё-таки не дали, никого даже отдалённо похожего. Элизабет хочет гулять с нами по центру Лимы. наплевав на возможные опасности, что предвещают страстные взгляды прохожих, обращённые на мою красную сумку. Ты вообще себе хоть что-нибудь купила? интересуется Геринг настойчиво. Свитер из альпаки или серебро? Пока нет. Так ты собираешься что-то вообще покупать? Элизабет негодует. Она и вправду волнуется, что я забуду о себе. Пошли в лавку. Не хочу. Я клянусь тебе, почти умоляю её. Клянусь, что куплю два свитера из baby alpaca, шарф, шапочку и да забудь ты про альпаку. У нас же серебра как грязи. Веселится Геринг, затаскивая меня в какой-то магазинчик с обратной стороны центральной площади. И всё фальшивое. Да ну. Кажется, я нанесла Герингу почти что национального масштаба обиду. А я тебе говорю, что нет. К тому же, хочу посоветовать тебе оригинальное украшение. Согласным киваю. У них Герингов это семейное штурм-ундранк, буря и натиск. Элизабет в своём арсенале имеет и то, и другое. Вот сейчас она делает дранк. Она суёт мне поднос с жёсткий серебряный обруч, который носят на шее на манер индейских. И что-то тут необычного? У тебя такой есть дома? Да в Москве вроде теперь всё есть. Я спрашиваю: "Боже, ну она прямо рейхсмаршала в блузке с жилеткой поверх. У тебя есть?" "Нет. А чего рассуждаешь тогда? Очень полезная вещь. Твоё дело менять колонны. К нему подойдёт всё. У меня вот такой же есть, золотой. В общем, это просто необходимо." "О'кей, покупаю, раз необходимо." "Нет, я куплю." она буквально в секунду оказывается перед продавцом и суёт ему в руку купюры, хватает меня под локоть, выводит из магазинчика и сообщает: "Это мой тебе подарок. Я так хочу, я так решила и будет так". Я вдруг понимаю, что от этого обруча не откажусь. Согласитесь, с ней каждый день вам делает подарок племянница наци номер 2 Третьего Рейха, еврейка по матери, да ещё и отец, который спасал поляков, чехов и евреев от нацистского режима. Трудное, несочетаемое, я бы сказала, сочетание. От того я теперь обожаю этот обруч. Хотя мучают меня сомнения, что всё-таки не серебро это. Но даже если алюминий, если проволока, это всё равно замечательный обруч. Колона меняешь, и каждый раз он смотрится по-новому. Почти час около нашего отеля Элизабет даёт нам Сергеем наставление, как нужно выживать в Куско на высоте 3800 м. Как нужно пить коку, жевать коку, чуть ли не нюхать, лишь бы сбивать давление, которое может взлететь, особенно у постинфарктников. Как нужно пользоваться кислородным баллоном и мне обязательно следить, чтобы браверман, которого она прозвала Свит Сергей, а для краткости СС, озорно хихикая, не забывал про таблетки от горной болезни. Прощались с Элизабет мы тяжело, она аж прослезилась. Во-первых, ей с нами интересно. Во-вторых, финансовое положение благодаря нам улучшилось, а в-третьих, я этого вообще не ожидала, она настояла, чтобы после возвращения из Мачу-Пикчу и Куско мы непременно встретились с ней и пошли в ресторан. Как друзья, и чтобы никаких денег вообще. Они с Ренцо ещё хотят нас увидеть. Ну и судьба СС после покорения высоты их тоже крайне волнует. Куско, август, ночь. Уже почти сутки я пребываю на высоте 3800 м. Я пью чай из листьев коки и сижу во внутреннем дворике отеля, скользя пальцами по глади планшета. К счастью, сюда добегает Wi-Fi. С заходом солнца в Куско становится очень-очень холодно, и никакие тёплые вещи не спасают, хотя я уже обзавелась свитером из бабе альпаки и тёплой шапкой с ламами. Пишу короткое письмо. Дорогие Элизабет и Ренцо, у нас с Сергеем всё в порядке. Завели себе кислородные баллоны и бесконечно пьём настои из листьев коки. Сегодня мы прочесали практически весь центр города, несмотря на то, что туристам в первый день рекомендуют постельный режим. Наверное, всё дело в таблетках от горной болезни, они своё дело знают. А может, это листе икоки? Даже сейчас, когда я сижу во внутреннем дворике отеля, до меня доносятся бесконечные звуки рвоты. Справа блюют англичане, им весь день плохо, как и мы, они приехали рано утром. И молодые туристы из Америки со второго этажа тоже блюют. Пара пожилых немцев, которых я тут встретила, держится молодцом, правда? Так и не рискуют расстаться с кислородным баллоном. Город Куско прекрасен, Ради него, наверное, стоит терпеть всё, что тут приходится терпеть, хотя, если честно, англичане, которых сейчас тошнит, могут со мной не согласиться. Элизабет, твой дорогой СС, судя по всему, уже спит сном младенца, а у меня бессонница, брожу привидением по внутренним дворам. Надо бы поспать, но не получается. Поэтому я возьму жёсткий диск и посмотрю какой-нибудь фрагмент отснятого материала с твоим участием. Скоро увидимся. Привет Ренсу, Жаннет, а также Мичю, Сиси, Ганибалу и, конечно же, Ашу. Пересматриваю материал туда и обратно, останавливаю почти в самом конце, там, где Геринг, миновав главную площадь, стоит глубоко задумавшись на одной из центральных улочек, подперев собою очередную стену жёлто-оранжевого цвета. А потом говорит, отвечая на мой вопрос, Простила ли она своего отца, Альберта Геринга? Да, я простила его. Когда я узнала, что он делал хорошие вещи для людей, спасала их, я сказала себе: "Я, наверное, не настолько святая, чтобы заслужить его внимание, но в конце концов другие люди получали от него что-то хорошее. Так что он не такой плохой. Поэтому я заключила с ним мир". Мир, говорю я ей, это, конечно, хорошо, но заключить мир и простить Вещи всё-таки разные. Наверное, но как дочь, я была слишком сильно в нём разочарована. Для меня Альберт, хороший Альберт это исторический персонаж, а отец, что может сказать дочь, которую отец ни разу не захотел навестить, не прислал ни одной открытки, просто не справился о её судьбе на другом континенте в конце концов. Конечно, в голове иной раз скрутятся какие-то оправдания, в которые хочется поверить. Мол, слишком горд был или денег не было. В общем, сидишь порой поздно вечером и плетёшь паутинку из оправданий, сочиняешь правдоподобную версию и пытаешься в неё поверить. Но всё это, конечно, глупости, потому что у него было много возможностей увидеть меня. Несколько лет назад я была в Германии и посетила его могилу. К сожалению, там теперь даже нет могильного камня. Но я обязательно этим займусь. Удивительно, но слёз я сдержать не смогла, уж не знаю почему. Но если бы представилась возможность отца увидеть, если бы он просто призраком прошёл мимо, я бы всё-таки сказала ему, что люблю его. А дяде Герману что бы сказала? А так бы и сказала: жаль, что ты не смог бежать в Аргентину. Мы бы о тебе позаботились. Несмотря ни на что, несмотря ни на что. Как для меня существует два разных Альберта, точно так же есть и два разных Германа. Один военный преступник, которого ненавидит весь мир, но есть другой Герман хороший человек, настоящий семейнин, о котором я была бы рада заботиться в Аргентине. Неправая рука Гитлера. не левая его нога, не шеф люфтваффе, не главный лесничий рейха. Это мой дядя, просто дядя Герман. По возвращении из Мачу-Пикчу и Куско мы всё-таки встретились с Элизабет. Она настояла. В переписке, которую мы все эти дни вели, Геринг напомнила, что они с Ренцо приглашают нас в ресторан. Так что стоило только нам вернуться в Лиму и снова заселиться в Эль Кондадо Мирафлорес, как в номере раздался телефонный звонок. Это Геринг. Ну, как съездили? Море в впечатлении. Я тебе писала, как сама. Ну, трубка на секунду умолкает. В целом всё хорошо. А в частности? Да зачем тебе? Говори уже. Снова проблемы с прислугой. В её голосе звенят хрусталики ярости. Снова, представляешь? Котов, что ли, опять постригли не так? Да какие коты? Элизабет вздыхает, собирая силы. Если бы несколько дней назад вы как раз с СССР улетели, у меня вдруг просят расчёт прислуга, одна женщина. Думаю, из чего бы? Они тут расчёт обычно просят в одном единственном случае. Я поудобнее устраиваюсь на кровати, как была в дорожной одежде. Сейчас узнаю особенности национального быта изнутри. И в каком случае они просят расчёт? Работу другую нашла. Нет. Натырила всего, что плохо в доме лежит. Они ж воруют тут сволочи. Ты её, надеюсь, не отпустила и вызвала полицию? Полиция с этими Да в доле, короче, вся полиция. Снисходительная ремарка для непонимающей иностранки. В общем, у меня пропали деньги, вещи, украшения. А то, что я тебе. Нет, эти деньги не пропали. Я догадалась их упрятать в новый сейф. А эта дрянь, она пронюхала, где старый сейф находится, каким-то образом обнаружила ключ, который я в спальне под матрасом прятала, и почистила всё. Прикинь? Но ты ж не можешь отпустить её. Пришлось. У меня нет доказательств. Всё украденное уже давно унесено к ней, так что из поличным не возьмёшь, хоть всю её тварь наизнанково и верни, и ничего не поделать. Наверное, всё-таки дёшево отделалась. Ничего не понимаю. Дёшево? Ой, да всякое было. Тон Элизабет мягчеет, кажется, она уже сожалеет, что всё мне рассказала. У меня несколько лет назад прислуга точно так же попросила расчёт. Да, продавали потихоньку вещи из дома, но я списывала всё на собственную рассеянность. В общем, прислугу эту я расчитала. Она, предусмотрительная дрень, прихватила с собой не только все на тот момент наличные мои деньги, но ещё и паспорт, права, страховку, украшения и ты не поверишь, все чистящие средства, включая стиральный порошок. Только всё мелкое она упёрла заранее, а с чистящими средствами прокололась. Видать, стырить сразу не получилось, а я случайно спалила её. Вся комната завалена была порошками, старой маей одеждой, были какие-то вазочки, платки, тапки, даже тряпки для уборки, губки, перчатки, словом, настоящий склад. И И что, думаешь, кто-то её наказал? Я несколько месяцев потом документы восстанавливала. Бог знает, кто по старым моим теперь по миру катается. Новая латиноамериканская геринг. Точно. Но хуже другое. Та женщина, которая сейчас обокрала меня, проработала у меня 10 лет, и я хорошо ей платила, заботилась. Противно всё это. Да уж, соглашается Элизабет. Ну местные все такие, как один. И к этому за десятилетие прожитое тут нужно бы уже привыкнуть. А ты говорила, хороший народ и всё такое. Так хороший же, Геринг вдруг задорно смеётся в трубку. Хороший, только врёт, ворует, опаздывает. И, кстати, когда вы готовы пойти в ресторан? Ты не думай, я в состоянии заплатить, как обещала. Мы договариваемся встретиться в 9:00 вечера. В начале 10, когда тело уже ломит от желания принять горизонтальное положение, она и Ренцо подъезжают на маленькой красной спортивной машине. В машине мы, конечно, болтаем о Куско и Мачу-Пикчу, оставив за бортом Ренцо, который уныло крутит руль и которому мама не переводит ровным счётом ничего. Впрочем, по общим восторженным репликам можно догадаться, что все довольны собою и друг другом. Мы останавливаемся в аккуратном дворике кафе, вымощенном мелкой брусчаткой, и Элизабет ведёт нас за собою в большой, ярко освещённый зал, набитый шумом голосов, обрывками фраз и криком маленьких детей, снующих с шариками между столиками. Тут очень демократичное место, поясняет Геринг, когда официант подводит нас к небольшому деревянному столу, на котором вместо скатертей бумажные настилы с рекламой Кока-Колы. Но готовят потрясающе вкусно. Ты, кстати, такая тощая, я прослежу, чтобы ты съела всё. Весь вечер Элизабет Сренцо заговорщицки переглядываются, и в конце позднего ужина, когда мы набитые лучшей корочкой в Лиме, Переходим к Чэпитию. Геринг что-то шепчет сыну, и тот уходит, а затем появляется с пакетами, которые Элизабет гордо раскрывает, и к нашему Сергеюм удивление извлекает оттуда перуанские сувениры. Браверману достаётся деревянное изваяние на стену с выточенным лицом индейца и мордой альпаки, типичное местное перуанское творчество. Мне же Элизабет купила Свитер ярко-оранжевого цвета из шерсти уже у помянутого животного и тут же прямо в кафе заставляет меня его примерить. К счастью, он свитер в самый раз. Элизабет хлопает в ладоши и косится на Сергея, пытаясь понять, как ему понравился индеец. После объятий и поцелуев со стороны мы выглядим как одна большая дружная семья на воскресных посиделках. Элизабет продолжает потрошить пакет. Вот, говорит она с удовлетворением, выкладывая на стол передо мной и Сергеем понотельный кошелёк. В таких кошельках мы тут носим деньги, на тело, прямо под одежду, и ни один карманник вас не оборует. Мы обосыпаемся в благодарностях, ибо подобные заботы никак не ожидали. Конечно, она тут же настоятельно советует мне избавиться от вызывающей красной сумки, которая так будоражит местных жителей. И я обещаю, что сумку непременно заменю на нательный кошелёк. За кошельками следует раздача местных сладостей и шоколада. Вы должны это взять. У нас в Перу потрясающие шоколады и конфеты. С ворохом подарков мы выходим из кафе. Ренцо заводит машину и зазывает нас. Элизабет остаётся здесь у кафе ждать его. решено, что сын заберёт её на обратном пути, потому что наш отель находится в совершенно другой стороне, а салон авто не настолько просторный, чтобы все могли разместиться комфортно. Мы долго и нежно прощаемся с Неей на крылечке ресторана. Сейчас её лицо походит на застывшую маску героини традиционной пекинской оперы, когда в былые времена женские роли там исполняли мужчины. Кожа её, кажущаяся дряблой и тонкой, напоминает белую муку или даже глину. Сверкают застывшие стеклянные зрачки глаз без всякого выражения. Кажется, что эти глаза, обычно неупускающие и крошечные детали окружающего мира, сейчас смотрят куда-то внутрь. Что они там внутри видят? Пустоту? Хроническую усталость? Обиду и отчаяние, скопленные за годы человеком, который всю жизнь выживает в незнакомой, непривычной, а нормальной для себя среде, что видят эти глаза, обращённые внутрь себя. Через стекло отъезжающей машины вижу, как Элизабет машет нам, но вряд ли она видит, как мы машем в ответ. В последние доли секунды до того, как наша машина скрывается за поворотом, я дорезе в глазах всматриваюсь в её тёмную фигурку, застывшую на крыльце одиноким пингвином перед огромным неумолимым айсбергом мутного лимского воздуха, с каждой секундой смыкающегося чернотой вокруг. Множечерноту вокруг себя, и становясь единой монолитной, всеобъемлющей чернотой.